Глава двадцать первая. «Итак, Быстров, какого хрена я обо всем узнаю последним?» С походил на Зевса громовержца, который собирался испепелить меня молнией. «Что за самодеятельность за спиной начальства? Представляете, как я выглядел после звонка начальника губ отдела ГПУ, который стал на меня орать, какого ху...» «Мои сотрудники арестовали его зама!» «Не было времени доложить, товарищ начальник губ розыска. вступился за меня Гибер. «Быстров и Баштанов были вынуждены действовать на свой страх и риск. Жизнь дочери нашего сотрудника висела на волоске». «Не было времени!» — рев Смужко был способен заглушить гудок парохода. «Разболтались вы у меня, голубчики! Никакой дисциплины и порядка, ничего! Я вас в такой кулак сожму, в уборную с моего разрешения бегать будете!» Закончив обязательную программу, Смушка успокоился, перестал бегать по кабинету и сел на свой стул. «То, что спасли девочку, молодцы! Но вины с вас не снимают! Осталось разобраться, как мы поступим с Чалом!» Он совершил служебное преступление, а значит, должен понести наказание. С другой стороны, есть определенные обстоятельства. Была похищена его дочь. Меня через час вызывают в губком. Постараюсь, чтобы товарищи наверху учли все обстоятельства и не были чересчур строгие». и опустил голову. «Товарищ Смужко, я целиком и полностью признаю вину и готов понести ответственность по всей строгости закона». «Ответственность он, видите ли, готов понести!» — язвительно произнес Смушко. «Думаешь, в губкоме и губ исполкоме ждут, не дождутся, когда ты покаешься?» «Хорошо, хоть дочь освободили. Трубку вернули в камеру, а Симкина взяли под арест. Есть хоть чем-то прикрыться. Надеюсь, что ограничится только увольнением. Во всяком случае, я постараюсь сделать все, чтобы до ареста не дошло. Правда, чекисты на нас злые!» «Ну да ничего, авось прорвемся, товарищ Смушко!» «А вы уже дали наверх подробный доклад?» — поинтересовался я. «Нет, товарищ Быстров не успел! Вы тут такие дела проворачиваете без ведома начальства, что я уже даже не знаю, что и докладывать!» Усмехнулся Смушко, но без злости и запала. «Тогда разрешите мне пролить свет на некоторые обстоятельства?» «Ну, пролей!» — снова хмыкнул Смушко. Все присутствовавшие уставились на меня с любопытством. «Товарищ начальник губ розыска, никакой вины в происшедшем на товарище Чалом нет», отчетливо произнес я. «Вот как?» — чуть не поперхнулся Смужко. «Не виноват, значит? Ну-ну. А кто трубку из камеры вытащил? Папа Римский?» Трубку освободил товарищ Чалый. «Это факт» но он действовал не из личных побуждений, а в рамках согласованной оперативной комбинации по поимке особо опасного преступника. «В рамках чего?» – обалдел начальник губрозыска. «Оперативной комбинации, которую, как я и говорил, мы согласовали». «С кем?» – уставился на меня с Смужко. «С вами, товарищ начальник губрозыска. А поскольку мы с самого начала подозревали, что преступник может занимать высокую должность в одной из структур органов правопорядка», все пришлось проводить в режиме полной секретности. В противном случае информация могла уйти на сторону, что привело бы к гибели ребенка. Разумеется, вы были в курсе всех деталей операции, более того, это именно вы разработали ее план. Ну а итогом стало не только спасение Нюши Чалой, но и арест сотрудника ГПУ, который занимался контрреволюционной деятельностью и бандитизмом. Так что от лица ваших подчиненных... «Позвольте поблагодарить вас, товарищ начальник Губрозыска, за грамотное руководство!» Патетично закончил я. Наступила тишина, которая говорила о себе лучше всяких слов. Готов поставить сто к одному. Идея понравилась. Она автоматически выводила и Чалова, и Смушко из-под удара. А все противоречия легко снимались грифом «Секретно». «Ну, быстро! «Ну, ты даешь!» восхищенно произнес начальник губ розыска. С ног на голову все поставил. Тебе бы книжки писать, такой талант пропадает. Даже благодарность начальству выразил». Я сделал вид, что смутился. Моим коллегам еще предстояло освоить искусство отмазываться и отписываться перед вышестоящим начальством. В мое время на этом каждый опер собаку съел. Да, насчет собаки пока не забыл. «И еще, товарищ начальник губрозыска, хочу обратиться к вам с просьбой». «Быстров». «Что-то тебя сегодня слишком много стало», — нахмурился Смушко. «Будешь награду просить? Так тебя пора знать, что в свете последних событий не наказан, считай, что поощрен». «Так я не о себе стараюсь, товарищ Смушко. Недавние события показали, что уголовному розыску крайне необходима новая штатная единица кинолога, специалиста по работе со служебно разыскными собаками. Прошу согласовать с вышестоящими инстанциями данный вопрос». «На должность предлагаю кандидатуру лауба Константина Генриховича, а его пса грома прошу поставить на довольствие. Геройский пес, скажу вам, если бы не он, Симкин бы нас всех перестрелял». Быстро! «А ты знаешь, что Лаубе, как бывший сотрудник полиции, который в царские времена принимал участие в розыске наших товарищей по делу революции, лишен избирательных прав и потому не может работать в уголовном розыске?» — спросил Смушко. «Если нет, так теперь будешь знать». Я считаю, что деятельным участием в поимке опасного преступника Константин Генрихович полностью искупил свою вину. «Прошу ходатайствовать о полном восстановлении гражданина Лаубы в своих правах», молниеносно откликнулся я. «Говорящая у тебя фамилия. Быстров». «Бежишь впереди паровоза», покачал головой начальник губрозыска. «Но, товарищ Смужко, никаких «но». «С твоими доводами я в целом согласен. От такого сотрудника, как Лаубы, и тем более от его пса будет огромная польза. Но пока обещать ничего не могу. Еще есть какие-то вопросы и предложения?» Подмигнул он с усмешкой. «Нет», — отрапортовал я. «Ты меня успокоил, Быстров». «Так, товарищи, на этом летучка закончена. Можете расходиться по своим делам, за исключением Быстрова». Я удивленно вскинул подбородок. Вроде гроза миновала или напрасно расслабился. «Да-да», — подтвердил Смужко. «Все идут работать, а ты, Быстров, персонально топаешь домой и высыпаешься до завтра. Мне твоя сонная рожа уже надоела». «Спасибо», — обрадованно сказал я. «Блин, я ведь даже забыл, что такое нормальный сон в нормальных условиях. От проклятых стульев скоро начнет трещать спина». Но все же перед тем, как уйти, я задал мучивший меня вопрос. «Товарищ начальник губрозыска, а что насчет Симкина? Когда можно будет допросить?» «Симкина допросить не получится. ГПУ забирает его к себе. У них появилась к Симкину масса вопросов», — вздохнул Смужко. «Ну как же так?» — опешил я. «Мы ведь хотели выйти через него на банду Левашова. Может, получилось бы взять всех и сразу?» «Чекисты обещали, что поделятся с нами информацией», — без особой уверенности сказал Смушко. «В любом случае нужно искать и другие выходы на Левашова. Нельзя допустить, чтобы банда орудовала в городе, как у себя дома». «Понятно», — без особой радости сказал я. «В работе опера такое случается сплошь и рядом. Злодея берешь ты, а плоды пожинают совершенно другие люди. И ты здесь вроде как ни при чем». Не то чтобы хочется наград и поощрений, просто чисто по-человечески бывает обидно. Потом, конечно, привыкаешь. Вполне естественно, что чекистам невыгодно оставлять Симкина у нас. Вдруг всплывет еще одна тонна компромата, и выяснится, что контора проморгала и других оборотней в своих рядах. За такое никто и никогда по головке не гладил. Так что крутить Симкина будут без нас». А уж в то, что нам с барского стола достанутся хоть какие-то крохи информации, так я вроде взрослый человек и в сказки не верю. Нет, мы им в данном случае не нужны. Сливки снимут те, кому нужно, а мы опять рысью в поля. «Есть еще один момент, Георгий!» Снова задержал меня, когда я уже направился к выходу с мужко. «Какой, товарищ начальник?» Спросил я, догадываясь, что не услышу ничего хорошего не хотел говорить понапрасну но думаю тебе надо сказать начальник губ отдела ГПУ товарищ кравченко если не знает так скоро выяснит кто принимал самое деятельное участие в разоблачении симкина с виду он конечно тебе похлопает станет улыбаться в лицо хвалить лично поблагодарит и пожмет руку но я хорошо знаю его характер ты раскрыл симкина не поставив Кравченко в известность. Как и меня, впрочем, но речь не обо мне. В общем, Кравченко будет считать, что ты бросил тень на репутацию губернского отдела ГПУ и на него лично, а он таких вещей не прощает. Короче, ты нажил себе опасного врага, Быстров. «Все как обычно», — с грустью произнес я. «Я должен был предупредить тебя», — сказал Смужко. «Но если что...» «Знай, я всегда на твоей стороне и прикрою». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. Хороший начальник тот, за кем подчиненные чувствуют себя, как за каменной стеной. Надеюсь, мои парни в той жизни видели во мне эту стену. Столько раз приходилось вытаскивать их из передряг, коих всегда в избытке в работе опера. Как часто я на многочисленных разносах сглаживал их косяки перед большими шишками из главка. Кажется, мне действительно повезло с начальником ГУБ розыска. Вот только вряд ли его полномочия сопоставимы с тем, чем обладает товарищ Кравченко. Но это вопросы завтрашнего дня. День текущий требует от меня одного — забуриться домой и спать, как сурок. Поймав Мишку, я отвел его в укромный уголок и потребовал. У меня память еще не вернулась. Где живу, понятия не имею. «Ты обещал показать, так показывай». «Я комсомолец, и слово держу!» — кивнул Мишка. «Только надо бы один деликатный момент прояснить. Твоя жена не будет возражать, если я к вам на обед напрошусь!» Я изумленно вытаращил на него глаза. «Жена? Какая жена?» «Да шучу я!» — усмехнулся Мишка. «Нет у тебя никакой жены. Ты холостяк и живешь в нашем общежитии!»